Однако среди всей этой роскоши и постоянных ухаживаний Нана смертельно скучала. Мужчины не покидали ее, и деньги валялись у нее даже в туалетных ящиках вместе с гребенками и щетками, но все это не удовлетворяло ее. Она чувствовала какую-то пустоту, заставлявшую ее зевать. Жизнь ее волочилась без всякого интереса, возвращая все те же однообразные часы. Завтрашний день для нее не существовал. Она жила, как птица, уверенная в том, что будет цита, готовая уснуть на первой попавшейся ветке. Убеждение в своей обеспеченности заставляло ее лежать по целым дням без усилий что-либо сделать, отдаваясь до среди этой праздности и монастырской покорности, точно замкнувшись в свое ремесло. Выезжая не иначе, как в карете, она совсем разучивала сходить. Она возвращалась к своим детским вкусам, целовала бежу по целым дням забавлялась глупыми развлечениями в постоянном ожидании мужчин, которых она переносила с видом снисходительной усталости. Среди этой полной распущенности она поддерживала в себе только одну заботу о своей красоте. Непрерывное стремление осматривать себя, мыться, душиться в горделивой уверенности, что она во всякую минуту готова, не краснея, явиться в обнаженном виде перед чьими бы то ни было глазами. Нана вставала утром в десять часов. Ее будил бежу, лизавший ей лицо. Она играла с ним минут пять, заставляя его бегать по себе. Граф Мюфа не любил этого. Бежу был первым существом мужского пола, к которому он ревновал. Потом Нана переходила в туалетную комнату, где брала ванну. Около 11 часов. Франсис только приводил в порядок ее волосы в ожидании сложной прически перед обедом. За завтраком, так как она не любила есть одна, всегда находилась мадам Малюар, которая утром являлась неизвестно откуда в своих необыкновенных шляпках, и вечером... Возвращалась к той же таинственности, которая, впрочем, никого не интересовала. Но самое трудное время было два или три часа между завтраком и туалетом. По большей части она играла в бизик со своей старой приятельницей, а иногда читала Фигаро в котором ее занимали театральные известия и светские новости. Ей даже случалось открывать книгу, так как она считала себя любительницей литературы. Туалет отнимал у нее время часов до пяти. Тогда только она выходила из своей продолжительной дремоты, выезжала кататься или принимала у себя целую толпу мужчин, часто обедала в ресторанах и ложилась спать очень поздно, чтобы встать на другой день с такой же усталостью, повторяя все то же день за днем. Ее лучшим развлечением были поездки в ботиньоль к тетке чтобы видеть там маленького Люи. Иногда она в течение двух недель не вспоминала о нем. Потом в безумном порыве бежала к нему пешком, скромная и нежная, как добрая мать, с больничными подарками в руках, с табаком для тетки, с апельсинами и бисквитами для ребенка или же заезжала в своем лаундо, возвращаясь с прогулки в Булонском лесу, в туалетах, резкость которых волновала всю эту уединенную улицу. С тех пор, как ее племянница занимала такое видное положение, госпожа Лера не переставала важничать, Она редко показывалась в аллее Вилье, давая понять, что там не ее место. Но она ликовала в своей улице, чувствуя себя невыразимо счастливой, когда Нана являлась в платьях по четыре и по пяти тысяч франков и, посвящая весь следующий день, показыванию подарков и разговорам о громадных суммах, приводивших в изумление ее соседей. Чаще всего Нана отдавала своему семейству воскресенье. Если в эти дни Мюфа приглашал ее куда-нибудь, она отказывалась с добродушной степенной улыбкой. Невозможно, она обедает у тетки, она едет к своему малютке. Тем не менее, бедняк Льюизе все похваровал. Ему было три года, и он уже ходил молодцом. Но на затылке у него появилась экзема, и в ушах, Образовались отложения, заставлявшие опасаться костоеды черепа. Видя его бледным, с испорченной кровью, с дряблым телом, покрытым желтыми пятнами, Нана задумывалась и удивлялась, что у него такое, у этого ангелочка» чего он так чахнет. Ведь у нее самой всегда было такое крепкое здоровье.